Глава 31. Ерунда какая-то, тоскливо вздохнула, не видящие пялись на дверь, в которую час назад вышла Верина, подгоняя перед собой Кеннета. Я же на протяжении этого часа пыталась обдумать услышанное, сопоставить факты и свои ощущения. Но выходило, что муженёк мой попросту вытягивает из меня силы. А вот почему ранее такого не наблюдалось. И как это случилось, ответа у меня не было. Ещё эти камни на браслете светящиеся. Почему они то гаснут, то сверкают? Я больше 10 минут разглядывала браслет Верины и ничего особенного не заметила, обычные камни и всё. Не спишь? спросил мистер Ичин, заглядывая в комнату, удовлетворенно кивнув, проговорил: "Так и знал, что не спишь. Зайду". "Конечно", ответила, натянуто улыбнувшись. Верина рассказала мне душищепательную историю о том, как на вас напали разбойники, и Ленни тогда храбро защищал, но пал от руки главаря. И ты посчитала мужа мёртвым, с кривой усмешкой проговорил мистер Итчен, не сводя с меня пристальный взгляд, чуть помедлив, продолжил. Расскажешь, что на самом деле произошло, и наконец пояснишь, почему лицо твоего мужа мне так знакомо? Э-э, это может быть опасным, Итчен, проговорила, устало откидываясь спиной на подушки. Чуть смежив Вики, некоторое время молчала, подбирая правильные слова. Но как и что не говорим, и только один мне и Кенни то пора уходить. Я не хочу подвергать опасности эту семью. Рано или поздно в Лурт заявится кто-нибудь из Вестерии и узнает в Кеннице принца. Вон, кажется, и Ичин догадался. Но ещё не понял. Я догадался, произнёс мужчина, прерывая мои тягостные мысли. В его голосе слышалась тревога. Мы поможем вам. Нет, вам лучше вообще ничего не знать, ответила, открыла глаза, окинув беглым взглядом комнату, спросила. Расскажите о проклятых. Я не понимаю. Почему камни на моём и браслете мужа так сверкали, а увяда до вашего появления. Силам заявил, что я вдова, так как камни потускнели. В вашей сфериной выглядят обычными, и вообще, почему я так и не смогла снять этот браслет? Он же на простой кожаной тесёмке. Сколько вопросов, тихонько рассмеялся Ичэн, пристально на меня взглянув, проговорил: Каждый гиторец знает об этом. Я не местная, усмехнулась, не сводя свой взгляд от лица мужчины. Не заметила и капли удивления на нём. Знаю, с малопонятным удовлетворением улыбнулся Ичэн. Надеюсь, ты расскажешь о себе. Хм. браслеты. Это давняя история о любви и верности. А Луриде я тебе уже рассказывал. Верно, кивнула, чуть подавшись вперёд, принялась внимательно слушать. Лурида перед тем, как её любимый отправился сжигать врагов, собрала для последнего дракона браслет из бусин, чтобы он никогда о ней не забывал. Когда Керсан погиб, бусины на её браслете стали тусклыми, мутными и потрескавшимися. По крайней мере, так гласит легенда. Но почему нельзя снять этот шнурок? Здесь нет у меня объяснений, неопределённо пожал плечами Ичэн, задумчиво протянув. Никогда не задумывался об этом. Мы привыкли и принимаем как должное. С рождения знаем, что браслеты нерушимы. Наши души соединяет Бог. Он видит наши помыслы, знает желания. Он руками Святителя связывает шнурок, делая его крепче стали. А вдовы выходит тоже не могут снять уверины один браслет на руке. Если женщина или мужчина решили ещё раз связать с кем-то свою судьбу то надевая новый браслет тот вдовый если пары действительно нет в этом мире свалится с руки а если муж или жена живы и просто где-то бродят то ещё один браслет не застегнётся верно улыбнулся мужчина чуть помедлив добавил но почему твои и камни лен не так сверкали я не знаю впервые такое видел и думал ты мне расскажешь причину удивительного явления к сожалению в этом я вам не могу помочь горько усмехнулась взглянув на свой браслет который уже не так ярко мерцал и камни в нем выглядели вполне обычными Лишь изредка по ним пробегали зелёно-жёлтые вспышки. О том, кто ты и ленни, расскажешь? Чем меньше людей об этом знает, тем будет безопаснее для них, едва слышно пробормотала, сделав глубокий вдох, как ныряльщик перед прыжком, заговорила. Итчен, я рассказываю тебе И требую, чтобы это осталось между нами. Даже Барри не стоит знать. Рассказываю, потому что завтра же или сегодня ночью я и мой муж мы покинем Лорд. Видимо, от судьбы не уйдешь, и нам пора вернуться. Требуешь? Ласково улыбнулся мужчина в полголоса протянув. Я подозревал, что ты не племянница Верины. Теперь племянница. И что бы ни случилось, Верина, Мэйрори и ты моя семья, которой у меня в гитории нет и не было. Поправила затаивше выдыхание Ичина, усмехнувшись, произнесла: Я Вайлет, её высочество страны Ирвелии. жена его высочества Кеннета принца Гетории договорив с ног сшибательными вестями я не сводя свой взгляд от мужчины с интересом исследователя наблюдала как меняются эмоции на его лице неверие обида удивление осознание потрясения чёрт точно я же его видел в вес... серии. Потрясённо воскликнул Ичэн, подскочив с кресла, заметался по комнате раненным зверем. Вскоре резко остановившись, Атаропела уставился на меня с сеплым голосом прохрипел: "Но как вы объезжали страну с проверкой и на вас напали?" "Не совсем так, но цель у недругов одна." У ничто жить Кеннета и меня. В Лурде его узнают, уверенно проговорил мужчина, устало подей в кресла. Ты права. Вы правы, ваше высочество, вам нужно уходить. Ты и Чен. Ты и да, нам лучше идти. Меня в гитории ещё мало кто видел, а вот Кеннета легко узнать. И даже этот ужасный шарам не помешает. Шарам он исчезает. Сегодня и я это заметил. Ну вот, ещё одностранность и ещё одна догадка, почему меня так плющит рядом с ним. Задом чего протянула, вернулась к прерванному разговору. Удивительно, но я себя прекрасно чувствую. и полагаю, нам лучше уйти сегодня же ночью. Расскажешь детям и Верине, что я не могла по-другому. И я их очень люблю и обязательно вернусь. Скажу, но куда вы? Если за вами следят, а Его Высочество, он, он же ничего не помнит. Или это притворство? Вновь вскочил Ичен. Вам потребуется делижанс и. Он действительно ничего не помнит, прервала всполошившегося мужчину, устало прикрыв глаза, с горькой усмешкой добавила. А я мало что знаю. А он знает? Знает, что принц. Я не смогла рассказать. Это какой-то бред, и я пока плохо представляю, что мне делать. простонала, зарывшись руками в волосы. Как сказать Ленни, что он Кеннет и вообще наследный принц этой страны? Не знаю, Тиана, усмехнулся мужчина с истеричным смешком, проговорив. Спрашивая тебя, что на самом деле произошло, я не предполагал такое услышать. Думал, что Кеннет баронишка с соседнего городка, а ты с Дабо. приграничной деревеньке Ирвелии. Оттуда часто девушки бегут, мужей себе здесь ищут. Вы с Ленни в тайне поженились, но сбежать не удалось, и вас настиг его разгирённый отец. От того мне и лицо его казалось знакомым. Часто приходится встречаться, как они себя называют, в высшем свете. Хм, простите. Итчен прекрати, устало отмахнулась, тут же ехидно добавив. А я ведь предупреждала. И Итчен, у вас не менее душещипательная история. Я бы отметила куда трагичней, чем придумала Верина, о том, что в моём доме принцесса Ирвелии и наследный принц Гитории ей помыслить не мог, хмыкнул мужчина в нос, усаживаясь в кресло. Вам нужно укрыться. Да, и самое идеальное укрытие будет под носом врагов. Мы отправимся в Вестерью Крейнерду. Это вроде как друг Кеннета. Проговорила, не видящим взглядом уставившись в сумеречное вечернее небо за окном, продолжила. Муж как-то обмолвился о нем. К сожалению, раньше мы с Кеннетом мало беседовали. и я немного о нём знаю как впрочем и он обо мне